Глава 18. Новый уровень. Катя Пегина. Пегас. Сегодняшний день уже порядком утомил девушку. Но Катя понимала, что будет нечестно, как минимум не попробовать добыть для Кира квестовый предмет. Тогда как у них с Сергеем он уже есть. Может сначала тех, что поближе, приманим и убьем, предложила она. На способности их посмотрим. Реакцию. Стайные они или нет? Да. «Думаю, так и поступим», – внимательно смотря на монстров, согласился глава их клана. Осторожно подходя к ближайшему противнику, Катя думала, какие сюрпризы их могут ожидать. Урон для мобов одного уровня одинаковый, но вот чем выше они, тем разнообразнее их атаки. Так на более серьезных врагах уже придется учитывать стихию, что они используют и к чему у них сопротивление. Противника огненного типа огнем не то, чтобы не закидаешь. Кидать придется много и часто. А если у него еще и подпитка от огня будет, то вот тогда уже придется применять другие стихии в обязательном порядке. Вот и сейчас. Эти скаты наверняка имеют резист к молнии, что, учитывая пока отсутствие каких-либо стихийных атак, не слишком важно. Но применение монстрами молнии уже против самих ребят способна сбить использование заклинания, а то и вообще временно парализовать их. И сейчас они это узнают. Как обычно, сначала парни навесили на моба дебафы. И уже это показало их дальнейшую тактику. Скат 17 уровня мгновенно взмыл в воздух и полетел к отряду, на ходу отправляя в барьер ее одноклассника молнии. Но другие летающие монстры. Остались на своих местах. — Отлично! — азартно воскликнул Фриз. — Их здесь немного. Только до семнадцатого уровня добраться и хватит. Раз все с копом не нападают, проблем не будет. Но парень обрадовался слишком рано. Первых двоих противников им еще удалось уничтожить по одному. Но вот оставшиеся расположились так, что при атаке самого крайнего согрелись все мобы, кроме босса. Первая же их совместная атака чуть не стала для команды последней. Барьер лопнул как пузырь, а в Сергея попала краем одна молния, которая хоть и не сняла жизней, но застанила парня на пять секунд. Спасло отряд. Только большое расстояние от края барьера до ребят. И Кирилл, что отвлек монстров от друга и сумел ловко уворачиваться до возвращения напарника в строй. В процессе он даже умудрился снизить количество врагов на одного моба. Фриз, которого наконец перестал одержать заклинание, снова активировал барьер, и Сова, уже более спокойно и прицельно целясь, добил оставшихся противников. «Это было близко!» – вытер виртуальный пот Фриз. «Повезло, что их главный в стороне остался!» «Ничего, сейчас и с ним разберемся! Только давайте статы раскидаем!» – сказал Сова. Катя после этого взглянула в свой профиль. «Игрот Пегас, 17-й уровень». Жизнь. 10. 1. Мана. 480. 48. Дух. 50. 5. Свободных характеристик. 4. Свободных очков навыков. 2. Книга заклинаний. Заклинаний. 4. Малое восстановление первого уровня. Заклинание сопротивления седьмого уровня. Малая регенерация восьмого уровня. Малое воскрешение девятого уровня. За всех монстров ребята получили по два уровня. Повысив регенерацию и воскрешение, все очки характеристик уже привычно девушка вложила в ману. Хоть сейчас регенерация была для нее бесполезна, но потом откроется ветка прокачки и регенерации маны, где затратив меньше, можно получить больше маны. И вот она-то для нее будет очень в тему. Когда все закончили, наступила пора для главного боя. И скорее всего больше сегодня боев у них не будет. Только победить надо. Идем что ли, сказал Фрис. Носитель молнии, 20 уровень, жизнь 50 тысяч, мана 500, урон 400, защита 700, сопротивление урону молнией 30%, сопротивление урону воздухом 30%, сопротивление урону универсальному 30%, Удар молнией, урон 50 единиц, парализует противника на 5 секунд, 10 маны. Круговой удар молнией, урон 100 единиц, парализует противника на 3 секунды, 150 маны. Долго ковырять будем, заметил Кирилл. Главное под стан не попасть. Все, начали. Первый обмен ударами никаких неожиданностей не принес, а самое главное. Босс сдвинулся с места и полетел к команде. Катя опасалась, что после убийства часть моба просто упадет в провал, а лодки с собой у них нет. Но теперь нужно просто следить, чтобы враг постоянно был над поверхностью острова. Прошло уже минут пять с начала поединка, когда Фрис допустил ошибку и отряд лишился защиты. Парень не уследил за прочностью барьера. И тройное комбо ската не только снесло защиту, но и остаточной атакой приковало танка группы к одной точке. Повезло ребятам только, что клан-лидер использовал зеркальный барьер и каждый раз отраженный урон буквально на секунду притормаживал монстра. Вот и сейчас этой секунды хватило, чтобы свалить неподвижного фриза с ног, не дав скату его добить, а сове отбросить замедлившегося врага тараном на пару метров. Все вместе это дало сокланерам время, чтобы стан спал, и Сергей обновил щиты. Группа уничтожила носителя молнии 20 уровня. Доступно сердце носителя молнии только для химирологов. Получен 18 уровень. Ну, наконец-то, устало вздохнул Кирилл. Короче, на сегодня хватит. Летим в Риолт и идем спать. Сил уже нет. Спорить никто не стал. Обратная дорога выдалась спокойной и без неприятностей. Выходя из капсулы, девушка нашла силы только сполоснуться и заживать бутерброд. Все остальное Катя оставила на утро. На следующий день клан в полном сборе отправился к своим наставникам. Всех ждало долгожданное получение класса. Саму Катю это и радовало, и раздражало. Радость была вполне понятна. А вот раздражение было от необходимых трат, что требовал мастер. Лишних рун у нее не было, а те, что добыл клан, еще могут им пригодиться. Пришла? Надеюсь, не просто так, не слишком радостно встретил ее наставник. Не тратя времени, Пегас просто выложил руну и необходимое количество кредитов. Мак тоже не стал больше ничего говорить, и уже через минуту у Кати выскочило долгожданное сообщение. Получен класс. Петавод. Активирована серебряная руна активации. Вам доступны помощники простого и серебряного уровня. Количество помощников – 0 из одного. Теперь у девушки на плаще красовался красивый узор серебряного цвета. В общем зале ратуши она стала дожидаться друзей. Они тоже не слишком задержались с активацией класса. И если Фрис с посохом теперь представлял собой классического мага из сказок, то вот сова внешне пока никак от других игроков без класса не отличался. «Идем за своим островом!» — с энтузиазмом предложил Сергей. Спорить никто и не думал, но, выходя из здания, ребят окликнули. И голос этот не предвещал им ничего хорошего. «Эй, воришки! Не хотите ответить за свои дела?» Сбоку стояла Макс Тервичок со своими друзьями и вторая группа, что также претендовала на руну Питовода. И расходиться миром? Они явно не желали.